Когда священник открыл дверь, Марк опять почуял запах тления, но теперь он был другим, менее сильным, менее зловещим. Священник начал спускаться. Мальчику пришлось собрать в кулак все свои силы, чтобы следовать за отцом Каллогеном в эту гибельную бездну. Джимми достал из сумки фонарик и включил его. Луч осветил пол, переместился на стену, некоторое время блуждал по ней. И, наконец, нащупал стол. «Вот», — сказал он, — «смотрите, там лежал конверт. Белый и блестящий в сплошной темноте. «Какой-то подвох», — сказал отец Каллыген, — «лучше его не трогать». «Нет», — подал голос Марк. Он чувствовал одновременно облегчение и разочарование. «Его здесь нет. Он ушел. Это для нас». Может, это что-нибудь объяснит. Бен подошел и взял конверт. Он повертел его в руках. В свете фонарика Джимми Марк мог видеть, что его пальцы дрожат, и надорвал его. Внутри был листок дорогой виленевой бумаги, и они все столпились, чтобы взглянуть на него. Джимми поднес фонарик к листку и исписанному элегантным старинным почерком. Они читали вместе. Марк чуть медленнее остальных 4 октября Мои дорогие юные друзья, как любезно с вашей стороны, что вы зашли. Я никогда не чуждал сообщения. Оно было одним из удовольствий моей долгой и зачастую одинокой жизни. Если б вы пришли вечером, я с величайшим удовольствием приветствовал бы вас самолично. Но, как я и предполагал, вы выбрали для посещения день, поэтому я вынужден был удалиться. Я оставляю вам маленький знак внимания. Нечто очень близкое и дорогое для одного из вас. Вы найдете его в месте, где я имел обыкновение коротать свои дни, прежде чем решил сменить квартиру. Она очень мила, мистер Мейрс, и очень вкусна, если вы позволите мне эту маленькую Остроту. Мне она больше не требуется, поэтому я оставляю ее вам, чтобы вы могли утолить и ваш голод, если захотите. Посмотрим, понравится ли она вам в ее нынешнем состоянии. Дорогой Петри, вы лишили меня самого преданного и полезного слуги, какого я когда-либо имел. Вы вынудили меня самолично участвовать в его уничтожении. Поверьте, что в этом случае мой обычный аппетит изменил мне. Вы подкрались к нему врасплох. За это я отплачу вам тем же. Сперва будут ваши родители этой ночью, или следующий, или как-нибудь еще. Потом вы. В моей церкви вы будете играть роль певчего кастрата. «И, отец Калыгин, вы позволите так к вам обращаться?» «Думаю, что да. Я предвидел ваше участие в игре сразу же, как прибыл в Джерусалем Слот, как хороший шахматный игрок предвидит ходы своего противника. Впрочем, католическая церковь далеко не самый старый мой противник. Я уже был стар, когда она была юной» когда ее приверженцы таились в римских катакомбах и молевали рыб на стенах. Я уже был силен, когда эти хлебоеды и винопивцы, поклоняющиеся спасителя заблудших овечек, были слабы и ничтожны. Мои ритуалы были древними, когда ритуалов в вашей церкви еще не было и в помине. Но не буду углубляться. Я знаю пути добра, как и пути зла. Я еще не присытился. И я достану вас. Как, спросите вы, не носит ли отец Калгин знак креста, охраняющий его и днем, и ночью? Нет ли у него чары снадобий, христианских и языческих, способных отпугнуть меня? Да, да, еще раз да, но я живу гораздо дольше вас. Я мудр, я не змея, но отец всех змей. Ну, вы говорите, что этого мало? Да, этого мало. В конце концов... Отец Каллоген, я заставлю вас попрать ногами вашу веру. Она слаба и полна колебаний. Ваша болтовня о любви сплошной лицемерии, Только о бутылке толкуете искренно. Мои дорогие друзья, мистер Мейерс, мистер Коди, юный Петри, отец Каллоген, желаю успеха. Будьте как дома. Вино приготовлено специально для меня, последним владельцем дома, которого я, к величайшему сожалению, не успел повидать. Если желаете, отведайте его, пока не окончите всех ваших дел, мы еще встретимся, и я выскажу вам свои соображения в более удобное для меня время. А пока всего хорошего, Барлу. Дрожа Бен почти уронил письмо на стол. Он посмотрел на остальных. Марк стоял, сжав кулаки. Рот его скривился, будто он проглотил какую-то гадость. Лицо Джимми было бледным и, на удивление, мальчишеским. Отец Калаген держался прямо, но губы его дрожали. И все они смотрели на него. — Пошли, — сказал он.